Очевидно было, что скрывать, прятать от современников и потомков. Те подлинные мотивы, цели, принципы, на которых строилось первоначальное подлинное масонское братство. Те принципы, которые были положены в основу адептства, в основу тайных обществ, руководимых братством, посвященных Востока. После того, как многое из истории и практики братства было опубликовано в Лавацкой, появилась возможность получить представление об этом. Можно рассмотреть самые простые из условий, которые требуется от человека для вступления на путь изучения тайной науки, сравнить их с принципами морали изуитов, чтобы обозначилась ширина пропасти, разделявшей эти два братства адептов. Если человек хочет под руководством одного из учителей изучать науку практического культизма Востока, он сначала должен пройти особый подготовительный этап. Несколько правил будут ему предложены, и все они должны будут стать для него руководством на каждый день. Место подготовки к обучению и самого обучения должно быть свободно от негативных пространственных наслоений чьих-то мыслей, чувств и поступков. Оно будет чистым, новым и никогда не должно оскверняться ни одной эгоистичной или чувственной мыслью. Предписывается полное отстранение от всякой мирской суеты. Прежде чем человек предстанет лицом к лицу с учителем, он должен приобрести некоторые предварительные познания в сообществе с несколькими другими, такими же, как он, учениками». Ученик должен полностью освободить свой ум от каких бы то ни было негативных мыслей, от всех помыслов и чувств, противопоставляющих его кому бы то ни было в мире. Необходимо полное освобождение от ощущения различия между собой и товарищами, от любых побуждений соревновательности «я самый мудрый, я более свободный, я более успешный и духовно полезный учителю». Эти и им подобные мысли навсегда должны остаться в прошлом, как одни из самых губительных иллюзий и заблуждений учась вместе с другими учениками, кандидат на посвящение должен стать для них братом, притом не внешне формально, а со всей искренностью и чистосердечием. Огорчения и радости, успехи и неудачи отныне должны быть для них общими, и вместе они должны быть как пальцы на одной руке, неразрывно связанными в гармоничном духовном созвучии. Вместе группа учеников через такую гармонизацию достигает состояния, подобного тонко настроенному музыкальному инструменту. Это потребуется для практической работы с ними учителя. Ученик должен опасаться лишь внешнюю соприкосновение с кем-то, влияние магнитических ионаций чужих тел, вещей, бытовых предметов. У него своя посуда, свои предметы обихода. Это необходимо для наилучшего выявления индивидуальной энергии ученика. Слияние и гармония с товарищами в духе, но отстранённость телесная. Для достижения этой чистоты служит и диета, полностью исключающая животную пищу. Эманации умершлённых животных не должны примешиваться к магнетизму ученика. И, конечно, не должно быть никаких влияний на тело и психику, подобных алкогольному или опиумному отравлению. Эти условия, абсолютное самомудре чистота телесная и душевная, соблюдаемые ежедневно в течение долгих месяцев, а чаще лет, дадут ученику шанс вступить на путь практического тайного учения Востока. И по сравнению с его опасностями и трудностями Все эти предварительные правила покажутся ему лёгким развлечением.